Безмолвствуя, сидел Иосиф в кресле, а перед ним безмолствовал собранный диван. Задача души состоит в том, что она во время земной жизни подвергается испытанию. Может ли она, несмотря на соединение с телом, сохраниться чистую от земных искушений? Если она в состоянии это сделать то по смерти просветленную вознесется в царство духов. Ежели она, напротив, запятнает себя земным, то должна будет снова и снова, даже несколько раз, вселяться в плоть, пока не очистится многократным испытанием и не будет в состоянии взлететь в духовный мир. Так, вспоминает тайное учение Хозму Нестару, мудрую Каббалу, Пытался успокоить себя Иосиф, но покой не шел к нему. Тогда, несмотря на ночь, приказал он задернуть окна плотными занавесями и стал за занавесями уже слабее слышен гул возбужденной распаясавшейся толпы на площади перед дворцом. Полегчало немного на душе, а то уж совсем собралась она отлететь, да как тяжело тяжелой взлететь, и на сердце у царя. И поправил царь на себе специально надетый для чрезвычайного дивана, синий, широкий первосвященнический пояс, стянувший белое полупрозрачное из тонкого весона шитое одеяние, и растопырил, как показывал ему Александрийский жрец, кверху сразу все свои десять пальцев, и в полном согласии с таинством Еноха Метатарона Масона побудил небо дать благословение низшему миру. За детей вдовы попросил. Да, так было. На глазах у всего великого дивана царь Иосиф масоновым жестом побудил небо к благословению низшего мира. Не убоялся кары со стороны ангела Лика, перед небосвященными раскрылся. Вот совершил он такое. А что ему было делать? Какие другие у него были возможности поднять себе цену, упавшую в глазах подданных? а в диване ведь были лучшие люди из них. Когда там, внизу на площади, вместе с черни, купцы и менялы, даже рагданиты бунтуют, то что другое мог бросить на весы сейчас Иосиф? Не ждать же было ему, пока и его телом, как фанхастовым, начнут колотить в двери. А пусть за это ангел Лика, если не боится своего слугу высокопоставленного потерять в Хазарии, в наказание плоти лишает забирает на небо и, заново воплотив, в новом обрике засылает на землю. Пусть считает ангел, что не выдержала моя душа испытания. Пусть предлагает мне новые плоть на земле. Я, может, и сам не жажду с первой попытки зацепиться на небе, остаться в царстве духов. Может, для моей души полезнее пожить в каком-то другом теле? За кого ангел лихо меня принимает? Что, я в другом теле не устроюсь? Устроюсь. И, может быть, еще даже в детях утвержусь. В ведь у меня ничего не вышло, и рыбынь в ноги ей клали. Не вышло? Так, может быть, попорченную плоть ты мне, ангел Лика, для первой моей попытки на земле предоставил, а? — думал Иосиф. В зале тем временем уже заканчивался церемониал вползания, и тут, может быть, в первый раз за прошедшие месяцы пожалел Иосиф, что по научению Сирах выкинули с башни Писаха. Ведь как Писах на совещание вползал? Пластался ловко и красиво. Какой красивый, завидный даус, павлин! Ах, как пригодилась бы сейчас Песахова доблесть! Теперь же вот и с войском навстречу врагу послать некого. И Не Фанхаса же? Тоже мне придумал сирах, покровителя своего Кандар-Каганы. Зачем? Ах, видно, все-таки есть мудрость богов в том, что сейчас толпа Фанхасовым телом в двери колотит, избавляет от ненужного главнокомандующего города. Освещения дивана на этот раз не было. Иосиф сам не знал, кого из жрецов на освещение чрезвычайного совещания позвать. Всех. Но донесли Иосифу, что уже отошел к своему Богу с ожеромным шакалами епископ Памфалон, что муллас бежал, а волхвы двинулись сами навстречу барсу. Уж не из-за ли выбор богов, избаловались подданные мои. Вдруг странно подумал Иосиф, веруй в кого хочешь. Не отсюда ли пошло баловство душ, как у невест, у которых по семь женихов, они привередничают и вовсе без женихов остаются? Белые евнухи, присланные сирах, принесли еще свечей толстых, из русского воска сохранились запасы урочительной сирах. Заменяя священников, евнухи Сами стали ходить по залу с курительницами. Все-таки Иосиф не мог не отдать должного своей Серах. Подумала она о празднике для лучших людей, которые будут слушать речи ее великого супруга. Зал пропах христианским ладаном, мусульманским бальзамом, травами капечных воскурений, сладко возбуждающе дурманил головы. Иосиф захлопал в ладоши, в настороженной, забито притихшей тишине, заговорил громко, торопливо о времени и полувремени, и о том, что есть сила, которая хочет прийти и отменить праздничные времена. Фразы Иосифа были расплывчаты, завуалированы, но звонки. Иосиф знал пока только, что он должен что-то говорить, много и веско говорить, чтобы не показаться другим растерявшимся упустившим Делбеке поводья. Не молчать, чтобы не потеряться среди других. Но в середине его длинной и красивой речи, нарушив ритуал, в попыхах вбежал Шлума, торговец и штатный наблюдатель при Белом Храме. От двери завопил. О, великий царь Иосиф! В степи собрались люди на совещание. Они объявили, что у них там, а не здесь у тебя собрание сильных. А в городе Карахазары уже с воплями, проснитесь, кабары-бунтовщики, по улицам бегут, и в степи на том собрании сильных тоже кабар поминают. Царь Иосиф не изменился в лице, равнодушно, будто слушая мимоходом то, что должно было быть известно всем, приказал стражникам вывести из зала и побить шлому хорошенько палками за плохое исполнение службы. Иван уже объяснил совершенно спокойным голосом. Эй, это я сам разрешил собраться представителям домов в степи подальше. А туда не пошел, потому что здесь с вами всеми занят. Вот здесь совещаюсь. Сказав так, Иосиф, однако, поманил к себе пальцем Арса Тархана и шепотом приказал ему пойти и хорошенько вызнать у шлумы, что это за собрание и где оно, и незамедлительно его разогнать. Потом Иосиф опять говорил громко и долго, но в диване теперь шумели. В задних рядах между синеподушечниками, сафирами, чиновниками и красноподушечниками, амилями, таможенниками споры подкреплялись уже зуботычинами. Диван, похоже, начинал превращаться в такую же толпу, что бесновалось перед диваном на улице. Иосиф нервничал. Знал, что надо взять стражу и мчаться в степь на какое-то там самоочинное собрание сильных. Но как оставить диван, не подавив здесь семян распущенности? Думая про толпу, сразу вспомнил о серах. Ох, как умеет его жена... Управлять голосом билих и кучки народа. И внезапно волна, горячая и торопливая, как желание женщины, охватила его, заставила содрогнуться сладко всем телом. Но эта чувственная волна сейчас не была в Иосифе желанием женщины. Мысль о серах послала к нему бинах, зачинающий дух. Бинах. Бинах, как блуждает по земле излитый вездесущий свет, так согласно учению Масона, вечно блуждает меж людей и бинах, одно из проявлений излитого света. В просторечии мы называем бинах вдохновением. Может быть, потому что бинах является не каждому, а больше поэтам, художникам, музыкантам и ученым. Никто не знает, от чего вдруг является человеку бинах. Но по некоторым признакам можно догадаться, что мужчинам чаще всего посылает вдохновение любимая женщина. Вспомнит мужчина о женщине, а она посылает к нему ответно, как эхо излитый свет отзывается в благодарность за светлые воспоминания излитым светом. Гордый, рыжий, прекрасный царь Иосиф никогда не сочинял стихов и за всю свою жизнь не взял в руки ни одного музыкального инструмента. Но он знал свои минуты вдохновения. В минуты бинаха, зачинающего духа, вдохновения, Иосиф всегда играл властью, извлекая из власти своей себе радость, как музыкант из самого прекрасного инструмента. Вот и сейчас мощные толчки крови уже пошли разогревать Иосифово тело. Участилось дыхание, будто накаливаемое над костром, медленно, но все острее и приятнее краснели его уши, а в виски постучался горячий лед мудрости. Иосиф прекратил катать шары кулономеков своей громкой речи. Он опустил руки с десятью растопыренными пальцами. «Бойцом!» Заранее предвкушающим свое торжество, оглядывает он теперь весь зал. О, мой бинах. Благодарю тебя, ангел Лика, что ты не наказал меня за дерзость, а именем супруги моей, очаровательной серах, послал ко мне свет и теперь разливаешь его во мне. Вот я убрал просившие пальцы. Бинах во мне! И сам я над низшим миром хозяин. Я еще не решил, но уже знаю, что решу. Я еще ничего не сказал, но уже знаю, что от сказанного загорятся другие. Оно во мне, вдохновение. Я сейчас высчитаю обстоятельства и обращу их себе на пользу. Вот кабары, смутьяны, они вспомнили свое старое имя Будда. Водовщиков уже где-то в степи собрались, но мне уже больше не надо пытать шлуму. Без него я уже сам открыл, что там, в степи, лишь сборище недовольных, но не знающих истинной причины своего недовольства, грубоскулых, тупоносых черных кочевников. Вот толпа на площади. Они, наверное, уже убили Кандар-Кагана Герафанхаса. Недолго ведь может человек продержать себе душу когда телом твоим беспристрастно колотят, как тараном, в дверь. На что представляет собой толпа, рвущаяся во дворец? Лишь томление голодных глупцов, не разобравшихся в себе, изнывших в своей душевной похоти и обнаглевших из-за того, что по городу попал зли, как расплодившиеся дурные насекомые, пугающие слухи. И вот я, который знает, что очень много бывает несчастных случаев, когда созревшая невеста позволяет жениху поднять край своей одежды, не дождавшись позволения закона, именующегося браком. Так что делает умный отец? Может быть, он, поняв свой позор, бежит на площадь, на глазах у всех рвет на себе волосы и обещает запороть дочь». Нет, умный, как Вениамин, отец берет за шиворот священника и укоряет его громко перед всеми, что тот по забывчивости до сих пор не объявил людям о давным-давно состоявшемся обручении. Иосиф потряс руками, взывая к небу, «О, подданные мои! Я ведаю пророчество! Давным-давно было это пророчество нам, Эдом!» Византия и Измаил, халифат, истощат в долгой войне друг друга, сами возведут себя на костер и сгорят двое в нем, чтобы на этом пепле родился третий. Таково было давным-давно пророчество. Ведаю я, Танай Симон скорбно постился сорок дней, А на сорок первой открылась Танаю огненная тайна, и ангел Дико шепнул ему в ухо то, что я вам сейчас открыл. Танай Симон вычислил тогда же две последние цифры года, когда освободится пепел для третьего, и настанет конец чудес. Два столетия люди ждали напрасно, ибо вычисленный год не подтверждался». Но все великое происходит с третьего раза. Я созвал вас на чрезвычайное совещание, мои подданные, потому что хочу назвать вам полную цифру. 4728. Нынешний год. Иосиф победоносно засмеялся. Он сам не знал, почему он вдруг назвал эту цифру, Понял, что цифра впечатлила. «Подданные мои сыны Кагана!» О, как ловко оттесняет Иосиф в своей речи от себя Кагана, назвав влиятельнейших людей города сначала своими подданными, а уж потом традиционно сынами Кагана. Вон он, Бинах в действии. «Сыны Кагана, мои подданные!» Сердце мое сокрушается сейчас о тех неразумных существах среди моего народа, которые имеют неверное и смутное представление о нашей вере, и наивовсе отрицают ясную, как день истину и хвастают своим неверием. Потоки заблуждения несутся над нашими головами, и мы полагаем, что нет хорошего пловца, который вытащил бы нас из пучины. Но так как милость Божия «Одарила меня чем-то таким, благодаря чему я ныне оказался над всеми вами, то ныне, открыв только что вам всем великую тайну пророчества о третьем, я чувствую быть и дальше всем вам полезным и вывожу вас на путь истины, подданные мои. Вот было при превеликое множество всяких ярин, знамений над нашим городом. Но знамения ждаются человеку, чтобы он задумался. Такое толкование есть неясного. Задумаемся же мы все. Я не боюсь сейчас этого своего призыва. Но хочу помочь вам всем подняться до истинной веры путем философского размышления, хотя многие считают, что именно размышления приводят к распроклятой ереси и неверию. А мы все-таки задумаемся. И не будем больше путать размышления с той ересью, до которой додумались у нас некоторые тупоумные люди, которые решили, что сейчас надо нам всем бежать в Индию, чтобы там разбогатеть. Подданные мои, если вы задумаетесь, то откроете, что Бог есть жизнь и познание Вселенной. И подобно тому, как жизнь всякого организма присуща его частицы, так и Бог присущ всем частям Вселенной, горам, рекам и морям. И как познание не изменяется с изменением вещей, так и божество неизменимо при переменах в явлениях Вселенной. Могут перемениться имена, но что в перемене имени? Пыль! Как познание не может быть запятнано, так и божество, хотя и пребывает неизреченно во всех вещах, ими не запятнывается. Мудро и просвещенно говорит перед диваном Иосиф, разъясняя изречение Александрийского жреца, открывшего людям учение масона. Стерется словесный туман. Заполняет помещение, пьянит непонятным, как опиумный маг, размягчает мозги. То из слушающих его, раскрыв рот толстобрюхих амилий, кто из проглотивших палку сафиров, слышал, когда подобные премудрости. Дивно и страшно всем. Верят и не верят. И вспотевшими висками, своими похолодевшими мочками ушей, губами, начинающими трескаться от пересыхания, почувствовал Иосиф, что пал перед ним бунтовавший диван, духом на полу распростерся. А подавлен дух, теперь и мозгам можно счетец предъявить. Мои подданные, полагаю, что доказал я всем вам, что... Одно мы все с вами, и все, как бы каждый не называл для удобства своего собственного покровителя на небе, под одним богом ходим, одному вездесущему божеству неизреченно поклоняемся. Теперь же вот земные цифры. Вы, Амили, таможенники-сборщики налогов. Сколько дерхемов получили в пользу города от наших застав на великом торговом пути из русов в арабы? Уверяю вас, что многократно больше, чем кто-либо, когда получал на другом пути. Вы замолчали, прикидываете в уме. Не прикидывайте. Я скажу сам, что если то, что получили мы от налога и торговой десятины, сравнить с добычей от самого блестящего военного похода, то все одно это будет, как ставить солнце рядом с луною. Золотой мешок без дна сравнить с горстью монет, про которые еще никогда не неизвестно, удастся ли завтра отнять снова у противника. Удачное расположение города сказала нам, опустите каждой руки в реку, и к ним будет прилипать плывущее мимо золота. А, вот я вижу, все амили склонили головы, все амили подтверждают мою правоту. Так что же мы тогда смотрим теперь, как кое-кто из неродивых наших сограждан учиняет на улицах бездумный бунт? Что? Испугались, что Барс придет. Ну так случилось, значит, в мире, что Барс рядом с нами ходит. А нам до этого что? А коли мы уж очень боимся Барса Святослава, то давайте наймем побольше войска. — Или у нас нет золота, чтобы большое войско ронять?